Глава 21. По какой причине после упоминания об Енохе, который был сыном Каина, продолжено повествование о всем его роде до потопа, после же упоминания об Еносе, сыне Сифа, сделано отступление назад к началу человеческого бытия? Но прежде всего обратим внимание на следующее. Когда перечисляются поколения, произошедшие от Каина, то после того, как был упомянут прежде других его потомков, тот, во имя которого был основан Град, то есть Енох, присоединяются и остальные, до того конца, о котором я говорил, то есть до того времени, когда весь этот род и все потомство было уничтожено потопом. Когда же из потомков Сифа был упомянут один Енос,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 Мне кажется, отступление это сделано для того, чтобы отсюда начать снова от Адама хронологию, которую писавший это не хотел вести для земного града. Бог так упоминал о нем, что как бы не принимал его в расчет. Но почему это возвращение к сказанному уже прежде сделано после того, как упомянут был сын Сифа, человек, уповавший призывать имя Господа Бога? Как не потому, что два града эти нужно было охарактеризовать через их представителей. Один — от убийцы и до убийцы, ибо и ломех сознается двум своим женам, что он совершил человеку убийство. Бытие, глава 4, стих 23. Другой — через человека, который уповал призывать имя Господа Бога. Ибо для странствующего в этом мире града Божия все при том самое существенное при условии настоящей смертности. Все дело состоит именно в том, что представлено как добрая черта одного человека, которого родило воскресение убитого. Этот один изображает собою единство всего Вышнего града, единство, хотя еще не исполнившееся но которое должно исполниться, согласно этому предпосланному пророческому прообразу. Итак, сын Каина, то есть сын владения, какого, как неземного, будет иметь свое имя в земном граде, который основан в его честь. Он из тех, о которых поется в псалме, земли свои они называют своими именами. Псалом 48, стих 12 поэтому их ожидает то, о чем сказано в другом псалме. «Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их» Псалом 72, стих 20. Сын же Сифа, то есть Сын Воскресения, будет уповать, призывать имя Господа Бога. Это общество людей предизображено в следующих словах. «Я, как зеленеющая маслина в Доме Божием», и уповаю на милость Божию во веки веков. Псалом 51, стих 10. Пустой же славы имени знаменитого на земле оно не ищет. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Псалом 39, стих 5. И так охарактеризовав два града, один как живущий действительностью этого века, другой — надеждою на Бога, но оба вышедшие из одной общей двери смертности, которая открылась водами, чтобы стремиться к различному, каждому из них свойственному и должному концу. Писатель начинает исчисление времен. При этом он переходит к другим поколениям, но сначала повторяет сказанное им прежде об Адаме, из осужденного потомства которого, как бы из одной массы, преданной заслуженному наказанию, Бог сотворил одни сосуды гнева не в честь, другие же сосуды в честь, тем воздавая должное в наказании, этим даруя недолжное по благодати, так чтобы по самому сравнению с сосудами гнева Божия, Вышний, странствующий на земле град, мог научиться, что не должно полагаться на свободу собственной воли, но уповать, призывать имя Господа Бога. Ибо свободная воля, хотя по природе сотворена добрую, добрым Богом, но сотворена изменяемую, неизменяемым, потому что сотворена из ничего. Она поэтому и может отклоняться от добра, чтобы творить зло, которая зависит от свободного произвола, равно и отклоняться от зла, чтобы творить добро, которое не совершается без божественной помощи. Глава двадцать О падении сыновей Божиих, увлекшихся любовью к чужеродным женам, за что уже все, кроме восьми человек, заслуженно подверглись гибели в потопе. силу этого-то свободного произвола воли с постепенным движением вперед и размножением человеческого рода произошло слияние, а вследствие соучастия в нечестии и некоторое смешение того и другого градов. И на этот раз зло имело свою причину в женском поле, но не так, как в начале. В это время жены склонили мужей к греху, не вследствие того, что сами были обольщены чьим-либо обманом, но с самого начала испорченные нравственно в земном граде, то есть в обществе сынов земли, они возбудили к себе любовь в сынах Божиих, то есть в гражданах другого, странствующего в этом веке града, своею телесной красотой. Хотя красота это и есть дар Божий, но она дается и злым, чтобы добрые не считали ее великим благом. И вот высшее благо, свойственное только добрым людям, было оставлено. Совершилось падение к благу меньшему, не исключительно свойственному одним добрым, а общему и добрым и злым. Сыны Божии увлеклись вследствие этого любовью к дочерям человеческим, и, чтобы иметь их супругами, склонились к нравам земного общества, оставив благочестие, которое соблюдали в обществе святом. Бытие, глава 6, стихи 2 и 3. Ибо любовь к красоте телесной, которая хотя и есть благо, Богом, но благо временное, плотское и низшее. Злая любовь, коль скоро она ставит ниже ее Бога, Вечное, внутреннее и всегдашнее благо. Так же точно, как любовь к золоту скупцов, забывших справедливость не по какой-либо вине золота, а по вине человеческой. Так бывает это и в отношении ко всякой твари. Будучи доброй, она может быть любима и хорошо, и дурно. Хорошо, когда соблюдается порядок, дурно, если он нарушен. Я коротко выразил это в стихах в похвалу Светочу. Это твое, это благо, тобою благим сотворенное. Что нашего есть в нем, помимо греха, коль тебя забывая и нарушая порядок, к творениям твоим прилепляемся. Любовь же к Создателю, если она истинная, то есть если любят его самого, а не что-либо другое вместо него, не может быть любовью злою. Ибо и саму любовь должна любить, соблюдая известный порядок, чтобы хорошо любить то, что следует любить, чтобы она была в нас добродетелью, делающую жизнь доброй. Поэтому мне представляется кратким и верным такое определение добродетели. Она есть ПОРЯДОК В ЛЮБВИ Почему в Святой Песне Песней Невеста Христа, Град Божий, поет «Знамя его надо мною, любовь» Глава 2, стих 4 Итак, когда сыны Божии нарушили порядок этой соединенной с уважением любви, они пренебрегли Богом и предпочли дочерей человеческих. Двумя именами этими достаточно различаются оба града, и они были сынами человеческими по природе, но получили другое имя по благодати. Ибо в том же Писании, где говорится, что сыны Божии полюбили дочерей человеческих, они же называются и ангелами Божиими, поэтому многие думают, что это были не люди, а ангелы.